Глава третья Алая принцесска Музыка — это было первое, что я услышала, медленно распахивая глаза. Ноги что-то пощекотало. А потом щекотка юркнула по всему телу от лодыжек до ключиц. Закричав, я подскочила и врезалась головой в нависавший надо мной журнальный столик. «Ай!» — схватилась за голову. «Геката!» — уставилась на меня девушка, сидевшая на диване напротив. «Не бойся ее!» «Прости, пожалуйста, это геката, мой хорек. Прости, ради бога, что разбудили тебя так неделикатно, но ты можешь опоздать. Я Алла. Доброго тебе утра и всех благ!» Протянула она мне блюдо с чем-то ароматным и горячим. Пытаясь переварить слова про хорька, валяясь на полу перед ногами Аллы Воронцовой, я уставилась на ароматный хлеб. благ не поняла я, о чем речь. «Уж не откинула ли меня ударом о столик в допетровскую эпоху? Что это, каравай?» — уставилась я на блюдо. «Такое же тяжелое и серебряное, как поднос в багажнике жени. Хлеб? Я сама пеку и пшеницу сама выращиваю. Это такой обычай — встречать гостя хлебом и солью». Расплывалась Алла в улыбке. «У меня спортивная диета, нам хлеб нельзя». Растирала я шишко, вспоминая, где я и как тут оказалась. Под столом, на полу, у камина, в окружении караваев и хорьков. Ну да, я же в гостях у Воронцовых. Теперь все понятно. «О, прошу прощения, я не знала», — расстроилась Алла. «Да ладно, забей, ты Алла?» «Да», — кивнула она, поправляя локон возле слухового аппарата. «Как голова? Ты не поранилась? Так сильно ударилась о столик?» Помурчилась она, словно ощущая ту же боль, что и я. «В хоккее получала и посильнее!» — растирала я шишку. «Это твой хорёк меня щекотал?» Ее Геката зовут?» Попробовала Алла подобрать свою пушистость, но хорёк вырвался, продолжая обнюхивать уголки моего одеяла из синтетической шкуры. «У нее инстинкт прятаться. Почему ты спишь на полу? Прости, господи, у тебя своя комната на втором этаже». Я искала тебя по всему дому, а нашла тебя геката. Я просто шла за ней». Максим пошутил. Сказал, что моя комната с журавлем, а там живет какой-то парень со скрипкой. Я уже не волновалась по поводу шишки или кости. Главное, что Алла адекватная. Ну, кроме каравая. Она была совсем не накрашена, а ее одежда совсем не выглядела эпатажной, откровенной или вычурной. «И что там папа рассказывал? Что она сидела дурочкой с капающей слюной?» Это он, вообще они? Тонкие светлые волосы опускались ниже плеч Аллы. Их кончики были заметно выкрашены в алый, совсем как газон, на 3 миллиметра. Никакого макияжа на прозрачной ровной коже, ресницы и брови без наращенных волосков или татуированных окантовок. Алла выглядела так обыкновенно, что почти скучно. Ничего особенного о ней не скажешь. Средний рост, среднее телосложение, азиатские глаза с перчинкой, как у брата, ей не достались, Алла получила вполне обычные голубые. В детстве она выглядела намного интересней. А с возрастом сравнялась с остальными, к счастью, для меня. Ни высокомерие, ни горделивой осанки, ни заносчивого взгляда и плавности движения измученной деньгами девушки, на чтобы потратить очередной миллион, выданный на карманные расходы. Если бы она встала на глобус правителей мира возле Максима, то рухнула бы с него прямиком на свой элитный газон. Нет, она была совсем другой. Может, я редко смотрела на людей, но всякий раз видела их как детальки пазлов, которые могли складываться между собой так или иначе. И мой взгляд никогда меня не подводил. Тонкие лодыжки алы были перетянуты белыми ремешками босоножек на высоких танкетках из тугого шершавого каната. Между коленями она зажала подол широкой бежевой юбки из плотной ткани, украшенной узором из красных точек и палочек, и я была почти уверена вышитым вручную каким-нибудь элитным модным домом. Юбка оказалась слишком тяжелой для лета из-за обилия складок и количество, потраченной на нее ткани. Белая блузка с высокой горловиной, бегущей вокруг тонкой шеи аллой волной, оказалась застегнута на десяток белых пуговок-гвоздиков вдоль ее шеи по бокам. Я даже представить не могла, сколько времени она потратила, чтобы вдеть в петельки все эти пуговки с двух сторон. Рукава блузки заканчивались ободками из широких шифоновых рюшей, которых хватило бы нам со Светкой на пару мини-юбок — И то Светка бы назвала эту длину миди. Тонкий бежевый джемпер обнимал Аллу со спины, свернувшись аккуратным, почти отутюженным узелком рукавов на груди. На мизинце ее руки переливалось толстое золотое колечко, а в ушах были слуховые аппараты телесного цвета, которые я видела на детском снимке. «Макс всегда шутит над гостями. Не обращай внимания, Кирочка. Тебя все потеряли, прости, Господи», — тихо произнесла она. «Ой, пора торопиться, мы жутко опаздываем. Встав после сна, мы припадаем к стопам твоим благи и ангельскую песню возглашаем тебе, сильный. Свят, свят, свят, ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас, скорее спускайся вниз». Поправив юбку, Алла подобрала своего вырывающегося из ее рук хорька, отставила блюдо с хлебом и быстрым шагом засеменила к двери. «Опаздываем? Куда, Алла?» На улице плюс 30, я надела джинсовые шорты и белую футболку, спрятала пучок растрепанных, нечесанных волос под кепку, прикрыла невыспавшиеся глаза солнцезащитными очками и побежала вниз. На втором этаже постучала в дверь с журавлями. Никто не отозвался. Быстренько юркнув в душевую кости, набрала в рот пасты и прополоскала рот. На подъездной дорожке возле Ауди с распахнутой дверью меня дожидался Женя. Он вытянул руку, помогая мне сесть, но я отбила по ней пятюню и запрыгнула в салон сама, перебарывая желание потоптаться босыми пятками по зеленому шелку лужаек. В салоне уже сидела Алла, ее ладони были аккуратно сложены поверх расправленной юбки куполом, ноги чуть вытянутые, прижаты друг к другу щеколотками в легком наклоне. Ауди тронулась с места нежным дуновением ветра, что колышет пыльцу на тычинках пионов. Следом за нами с ревом стартанул красный внедорожник, похожий на новогоднюю гирлянду из-за всеми цветами днища. «Парни!» — отмахнулась Алла. «Макс постоянно демонстрирует себя размерами машин или часов?» «Прости, Господи!» «Придите, поклонимся царю нашему Богу, придите, поклонимся и припадем ко Христу царю нашему Богу, придите, поклонимся и припадем к самому Христу царю и Богу нашему», — повторила она несколько раз. Алла смущенно приподняла пальцы к губам, продолжая шептать молитвы и креститься. Ал, куда мы едем?» — спросила я, когда она закончила шептать. воскресенье?» — удивилась Алла. «Это ваше стоп-слово? Ну и что, что сегодня воскресенье, 7 утра, можно было бы поспать еще примерно столько же часов?» — зевнула я шесть раз подряд. «В храм?» — ответила Алла. «Сегодня воскресенье, Кирочка. Мы едем на утреннюю службу». «Кажется, последний раз я была в храме на собственном крещении в два года». «Я не пойду, Алла, нет, я же... я не одета». В пассажирских окнах мелькали луга, мимо которых несся Женя. Он ни разу не нарушил правила, но всякий раз, словно экстрасенс, предвидел, сколько будет гореть светофор, с какой стороны совершить маневр, когда сбросить, а когда ускориться. Шофер красного внедорожника ему не уступал, но определенно делал все, чтобы обогнать. Машина опередила нас возле железнодорожного переезда, просочившись в щель между опущенными шлагбаумами. В окно на пассажирском сиденье возле Максима я увидела костю. Он был в белой рубашке и ослабленном галстуке. Поправив на переносицы очки, он не сводил с меня взгляда. Как батюшка с матушкой не любят такое поведение брата, вздохнула Алла. Никакой на него права, Кирочка. Он делает так, чтобы позлить семью, не обращай на него внимания. Он не хотел обидеть тебя вчерашней шуткой, он просто себе на уме. Как я не молила его, как не уговаривала стать хорошим сыном батюшки с матушкой Максим, сопротивляется. «Ничего», — прижалась я шишкой к прохладному стеклу. «Порядок, мне с ним детей не крестить». Припарковав аудио, Женя открыл дверь Алле. Я, как обычно, справилась с непосильным трудом дергания за ручку и выгрузки собственной тушки самостоятельно. «Кирочка, возьми, вот это на время». Алла подошла к лавочке, на которой лежали прокатные церковные юбки и платки, Мне пришлось окуклиться в длинную синюю ткань поверх шорта, а на голову повязать косынку прямо под подбородком. В этой красоте я предстала перед шедшими к нам Максимом и Костей. Оказалось, что в костюмах были они оба. На лацканах рубашки Максима солнечными зайчиками играли золотые запонки, и тем же бликом отражалось золотое кольцо на мизинце. На ладонях все те же красные перчатки и солнцезащитные очки на глазах. В дневном свете появилась возможность получше рассмотреть серого костю, что я и сделала. Глаза у него оказались голубыми, спрятанными за стекла очков человека с минусовым зрением, а волосы каштановыми и растрепанными, чуть темнее моих. Он был немного выше Макса и напоминал персонажа из японского аниме с острыми углами скул, подбородка и плеч, с небольшим носом, красивее моего, с узкими бедрами, широкими плечами и накачанным прессом. Сейчас я его не видела, точно знала, что он должен быть таким. Еще анимационные парни всегда спокойны, рассудительны и холодны, нейтрально заботливы и романтично отрешены. Никогда не поймешь. влюблён или хочет в туалет по-большому. Выражение лица остается тем же. Вот и Костя был точно таким, нейтрально серым, как его фамилия. Шаг в сторону, любое сотрясение на тонкой канатной нитке — и он превратится в черного или белого, потеряв равновесие, проявив эмоции гнева или счастья. Но не сейчас, не вчера, не сегодня. И да, на его мизинце тоже было кольцо, толстое золотое, с закруглёнными краями. Может, они дали обед целомудрие? Все трое? Я видела такое в кино про подростков, когда до свадьбы Нини. -ни. Приблизившись, Макс и Костя поцеловали Аллу в щёки, а после оба уставились на меня, окуклившуюся матрешку в косынке. В памяти стояла старая фотка с детской площадки, где в присутствии Макса и Аллы я выглядела примерно так же. Пробуя достать пряди из-под косынки, я хотела спрятать шишку, оставленную углом стола после утреннего пробуждения на полу гостеприимного дома. «Как почевалась, дорогая Кириллия?» поинтересовался Макс с поклоном головы, стягивая красные водительские перчатки с пальцев. Он заметил мою шишку, но сразу же деликатно перевел взгляд. Теперь он смотрел прямо на меня. «Прекрасно. Благодарю за фирменное гостеприимство, Максимилиан. Ваш пол в библиотеке изысканно мягок. Он сильно отличается от нашего внино». «Фирменное гостеприимство, оно попозже», — подмигнул он, снова скользнув взглядом по шишаку. Надеюсь, я не ошиблась, заметив в его глазах грусть. «Пора, други, отец ждет и святой, и земной». Алла накинула похожую на фату прозрачную вуаль волосы и пошла в храм первой Следом за ней вороной и серый, ну и я, замыкающим пингвином. Из-за тугости обмотанного вокруг моего тела ковра колени не гнулись, пришлось семенить пингвиним шагом. В храме пахло расплавленным воском. Золотой свет падал под ноги, смешиваясь с разноцветными бликами и мозаикой пола. Кто-то из прихожан в дверях вручил али свечи. Их семью все вокруг знали. Уважительно здоровались, приветствовали. Алла дала по свечке парням, одна досталась мне. «Эти самые лучшие», — кивнула она на свечи, — «горят по 45 минут». Прячась за спинами, я попробовала держаться ближе к церковной лавке, Точнее, ближе к выходу. Мне было неловко. Я не помнила, как креститься, слева направо или справа налево, а когда кланяться, нужно ли повторять молитву или слово «Аминь». Священнослужитель пошел вокруг с непонятной штукой на цепочках, из которой шел дым. Прихожане расступились, отодвигаясь от стен. Они поворачивались к священнику, и только я стояла истуканом с острова Пасхи и примерно с таким же выражением лица. Напротив меня оказалась святая троица, вороной и серой, по бокам от алой. У всех горели в руках свечи, они крестились и кланялись синхронно, все разом, все вместе. Чьи-то руки аккуратно развернули меня лицом в сторону священнослужителей. «Справа налево, опускай руку и кланяйся», — подсказала мне бабушка. «Я не умею. Научишься. Вера не в обрядах, она в сердце живет». Когда она сказала про веру, я вспомнила маму. Конечно, в храме я была не только на своем крещении, но и после. Один раз. С мамой. Мне исполнялось 11 и мама обещала, что на день рождения мы отправимся с ней гулять. Зайдем в зоопарк, а потом купим розовый торт с рисунком слона. Я приглашу подружек из гимнастического зала на пижамную вечеринку, и можно будет не спать до десяти ночи и посмотреть «Терминатора». Утром разбудил папа, он ничего не объяснил, наскоро собрал, а был меня в разные сапоги, один зеленый, второй синий, и повёл на улицу. Я что-то спрашивала про зоопарк, про пижаму и про подарки, еле за ним поспевая. День рождения у меня зимой. В это время уже снег идет. И в тот день было точно так же. Иногда я поскальзывалась на затянутых корками лужах, а папа удерживал за руку, не давая упасть. Он вроде бы ловил, но не замечал, что я морщусь, Моё плечо начинало ныть от его дерготни. Папа оставлял меня у входа то в продуктовые, то в магазин с одеждой, то возле детского мира. Мне мечталось, что в каждом он покупает подарки, которые вручат вечером среди подруг. вещевом пижаму для праздников, в продуктовом торт и газировку. А в детском мире именные свечи, о которых то и дело говорил отец. «Свечи, свечи, где могут быть свечи?» — бубнил он, забегая во все подряд магазины. Мы встали возле таксофона, и пока я прыгала по сугробам, он позвонил бабушке. После их короткого разговора мы побежали в церковь. Внутри нашли маму, а она стояла возле высокого для меня стола. На потухших огарках, которыми был утыкан золотистый стол, громоздилась розовая коробка с розовым тортом. Обгоревшие пеньки одиннадцати церковных свечек торчали из него, пока мама билась на коленях, ударяясь лбом об пол. Папа помог ей подняться, показывая на меня. Раз за разом он пытался собрать с пола бескостное, желейное тело своей супруги. Не помню слов, которые он говорил, но помню аромат церковного воска на руках мамы, когда она сгребла меня в охапку и разрыдалась, повторяя. «Она живая, она не умерла!» День рождения я не отметила. Церковные оплавившиеся свечи в розовом торте, бьющаяся в истерике мать на полу храма, папа, чуть не выдернувший мне плечо, А потом приехала бабушка и жила с нами месяц. Каждую ночь, укладывая меня, она повторяла. «Мама, у тебя актриса, забудь, внучка». Она роли репетировала, а нас не предупредила. «Забудь». все это было как в дурном сне. Проснулась и ничего не помнишь, верно? «Мне никогда не снятся сны, бабуль. Когда-нибудь приснятся. Кошмары. Мне кошмар приснится, как маме, да?» Не кошмар, а самый прекрасный в мире сон, лучше, чем в жизни. А про маму не думай. Эта роль была такая, эта роль была, не настоящая. Все это не заправду внученька. Вся жизнь моей матери была одной огромной ролью, где притворство неотличимо от реальности, где нет границы между фантазией и правдой, где сценарий писала она одна. Я никогда не задувала свечи на именинном торте с тех самых пор. А еще меня мучил вопрос. «Она живая», — повторяла мама в храме. «А я что, должна была умереть?» Опустив взгляд на руки, я увидела теплый воск, облепивший пальцы и горящий сантиметровый агарок. «Отпусти я сейчас свечу, она не упадет, оставшись приклеенной к моей коже. Мимо шел Максим, он взялся за остаток свечи, подсвечником которой стали мои пальцы, нагрел у основания, молча сжимая мою кисть и неотрывно глядя на меня. Только я так и не смогла взглянуть на него в ответ. Он переставил свечу к иконе. На выходе я спросила бабушку, помогающую мне, что это за икона. — То копия великой иконы — Троица. Видишь, три ангела. Они сидят кругом за жертвенником, а в центре чаша с головой тельца. — Святая Троица. — смотрела я в спину выходящему из храма Максиму. — А за что к ней ставят свечи? За здравие, конечно, за крепкое здоровье тела и духа. Я только успела спуститься по ступенькам, как меня кто-то бесцеремонно обнял. «Кирочка, Кирочка, милая моя, куда ты все время теряешься? Здравствуй, родная, ну как ты?» Высокая улыбчивая женщина сжимала меня не сильно и почти приятно в своих теплых руках. От нее пахло слабым парфюмом и церковным ладаном. Какими должны быть объятия, я всегда представляла весьма теоретически. Родители никогда не обнимали меня, а я их. «Я Владислава Сергеевна, мама Алочки и Максима», — выпустила меня женщина. «Ты меня помнишь? Мы виделись в детстве». «По фотографии», — краснея ответила я. Спустя восемь лет после тех снимков с пикника, что сделали на детской площадке в Воронцова почти не изменилась — Выросли ее дети, выросла я, а Владислава выглядела почти так же, только волосы стали короче, такие же светлые, как у Алы. Как и дочь, она не пользовалась косметикой, кроме помады, и это семья косметологического магната. И предпочитала одеваться во все белое. Ее вязанное из тонкого кашемира платье спускалось до самых ног, грудь, руки и плечи были полностью закрыты, жемчужным ожерельем с бесконечным количеством нити была украшена ее шея, и, Такими же оказались браслеты, от тяжести которых синими прожилками налились ее вены на кистях рук. Я задумалась, а тонет ли жемчуг? С таким количеством твердых минералов на теле ей надо бы держаться подальше от воды. «Как я рада, что ты погостишь у нас, Кирочка! Оставайся сколько пожелаешь и ничего не стесняйся. Ты будешь чувствовать себя как дома, я надеюсь», — ворковала Владислава Сергеевна, пытаясь оправить то мою косынку, то затянутую в рулон прокатную юбку. Я надеялась, что нет, как дома я себя чувствовать точно не хочу. Защитный механизм моей памяти оберегал остатки рассудка. Многое из того, что я пережила, стерлось, что-то ушло на задний план, затерялось в хламе удаленных с жесткого диска файлов, Таких, как день рождения с пижамной вечеринкой, когда мама стояла передо мной на коленях, повторяя «Она живая, она не умерла». Все, что осталось, временами возвращающаяся боль в правой ладони, порезанные фотки и всплески адреналина при слове тайна, что двигали меня вперед и в конце концов додвигали до Рублевского града. Но ни с папой, ни с бабушкой, ни тем более с мамой о прошлом я больше не говорила. Мы всегда так делали. Делали вид, что ничего не случилось. Молчали, как акваренные рыбки. Может, поэтому отец их завел. Не зря же говорят, животные похожи на своих хозяев. Наша семья была рыбками, вот бы еще золотыми, но мы оказались бесцветными пескарями в задрипанном озерке, радиоактивном, из которого хлебали те самые кролики. Золотыми могли бы стать Алла, Максим и их родители. «Кирочка, а как дела у твоих мамы с папой? Как они поживают?» — интересовалась Воронцова. Чуть было не брякнула вашими молитвами, но в окружающем антураже это было бы неуместно. У них все нормально, спасибо. — Дай ты Бог, дай ты Богам милости и здравия. Алла, девочка моя, подойди к нам, — позвала Воронцова дочь. — Постой рядом, я так сильно скучала по дочке, — пояснила она мне. — Те два года, что Аллочка отсутствовала, превратились для меня в двадцать. — Матушка, ну я же вернулась, — подошла к ней Алла и послушно встала рядом, опуская взгляд в пол. «Знаю, родная, знаю», — озираясь, поцеловала она дочку в центр лба, оставляя на белой вуале легкий отпечаток помады. «Ты моя кровиночка, без тебя все было не так». Она прижала Аллу, и я видела, как слезятся глаза Воронцовой. «Все не так», — оставляла она новые, с каждым разом все более бледные отпечатки губ на белой вуале дочери. «Все не так, моя доченька» шептала она в уши Аллы, чтобы та точно услышала через слуховые аппараты. «Где же ты? Где же ты была, родная? Куда ты пропала? Куда спряталась?» вращалась Владислава Сергеевна с повисшей на груди Аллой. Мне стало неловко, что я наблюдаю за какой-то интимной сценой единения семьи. Алла, кажется, не была против. Любая девятнадцатилетняя девушка рвалась бы прочь, не позволяя так себя оттискать на глазах у всех, но... Алла висела на матери на манер тряпичной куклы с металлическим каркасом. Металла в ней было достаточно, чтобы не падать, но недостаточно, чтобы уйти. Взгляд потуха рот приоткрылся, и я зажмурилась, чтобы не увидеть то, о чем предупреждал отец, прокапающую слюну безумия. Нет здоровых людей в этом мире совершенно точно, нет богатых или бедных, неважно, убедилась я, наблюдая мизонсцену А вы с ними дружили? Решила я удержать Воронцову в русле разговора о родителях. «Я видела фотографии?» Сразу надавила я на триггер. «Вдруг для нее это слово тоже что-то значит?» «И вы дружили», — баюкала она Аллу, качаясь с ней туда-обратно, как из грудной, в переноске. «Только вот грудничок вымахал ростом с мать. Мы жили в Солнечногорске, женные дети военных постоянно где-то в пути, следом за отцами, мужьями». Я преподавала в школе, а твоя мама, Мариночка, работала в бухгалтерии, она хорошо умела считать. «До двух», — уточнила я. «Как это?» — не поняла Воронцова. «Мама не произносит цифру два, и все остальные типа две, двух, двое». «Двое?» — заметила я, как вздрогнула Воронцова, чуть было не выпустив свою 55-килограммовую малышку. «Ну, Кирочка, тебе показалось, ты просто не замечаешь. Нет ничего особенного в числе два». Ш -ш -ш, «Тише, моя родная, спаси, Господь, всех нас! Спаси нас, Боже, да помилуй детей наших!» от от отчего вы все спасаетесь?» Чуть не закричала я, но мне помешали Максим с Костей. Они спустились вниз по лестнице храма и быстрым шагом приблизились к нам. «Маман!» — положил Максим руку на плечо женщины — На его мизинце блеснуло золотое толстое кольцо. али нужно прогуляться. Ты позволишь? Мы поедем в Екатерининский парк. Ну, давай!» — гладил он по спине сестру, пробуя аккуратно убрать с той орлиной пальцы Воронцовой, что ни в какую не желала расставаться с добычей. «Здравствуй, Кира!» — поздоровался со мной Сергей Воронцов. Он быстро улыбнулся, но тут же подошел к супруге, помогая орлице отпустить своего взрослого птенца. «Идем, Владислава, тебя Яна искала, уточнить что-то про Саш, и пора готовиться к ужину в честь гости. Отпусти. Али ей нужно погулять. Брат с Константином присмотрит». «Яна? Меня искала Яна?» — резко выпустила Владислава дочь, и той ничего не осталось, кроме как рухнуть коленями на траву. «Скорее!» — заторопилась Воронцова. «Мне нужно бежать!» Прозрачная вуаль рвалась шею шеи Аллы крыльями белой голубки в голубое небо, пока Максим не подошел к ней и не помог подняться на ноги. Поравнявшись с моим плечом, рядом остановился Костя. Он смотрел на Аллу с Максимом, но говорил со мной. «Уезжай из их дома, Кира, просто уезжай, сегодня же». Ни за что, это ерунда», — я имела в виду приступ Аллы. «У меня дома не лучше». «Ты не знаешь, во что вмешиваешься, я сам не понимаю, но все это неправильно». Что неправильно? Многое. Поведение воронцовое, она не в себе. Она как раз в себе, по сравнению с моей матерью. Пока гупить тебе на ужин не пожарит, все в норме. Он дернул плечом, а потом и уголком рта, решив, наверное, что все мы собрались у воронцовых как в какой-то общей дурке. Опустив взгляд, я заметила на его мизинце толстое золотое кольцо. Что за братство? коснулась я его ладони, и он вздрогнул. «Зачем вы носите их?» «Костян!» — окрикнул его Макс. «Помоги мне!» Он чуть заметно дернулся кивком в сторону матери, безумолку тараторящий про Саш про Яну, про картины, про гостей и про шестнадцатиярусный торт в форме букета красных роз. Костя набросил на плечи Аллы свой пиджак и повел в сторону джипа. Когда они проходили мимо, я наконец-то смогла увидеть глаза Аллы, и мокрые дорожки под ними, протоптанные привычным маршрутом слезинок, как на лице человека, что плачет ежедневно. Годами. Каждая капля помнит дорогу, каждый волосок на коже, каждую веснушку, что огибает ручеек, питаясь с голубого водопада новым всхлипом, скользя по подрагивающему подбородку, пока не сорвется в пучину. Первый уехал и на Марка Воронцовых. Следом красный джип Максима с Костей и Аллой, Я видела сквозь окно, как Алла навалилась на костю, а тот разматывает с ее головы вуаль с размазанными арками от помады Воронцовой. Облако пыли из-под колеса обдало меня запахом резины и горькой полыни с сельской площадки для парковки у храма. Я освободилась из юбки с косынкой, возвращая их на лавочку возле центральных ворот. «Чудные люди!» — отозвалась женщина, торгующая на прилавке садовыми яблоками. «Ох и чудные! Воронцовы? Знаете их?» Женщина протянула мне яркое желтое яблоко. «Бери это! «Спасибо». «Родственники тебе». «Нет, друзья родителей». «Хорошо, что не родня», вздохнула женщина, перекрестившись на храм. «Не станешь такой, как их бедняжка Альсиния». «Кто синяя?» Женщина в хлопковой косынке, завязанной на затылке, всплеснула руками, чуть не расхохотавшись, но вовремя прикрыла рот ладошкой. «Альсинья». Полное имя Аллы. Моя Оксанка с ней в школе училась до шестого класса. Умная девочка, Алка-то. И что с ней только стало?» Печально качала продавщица головой. «Вот верно, говорят, чужая душа потемки. Не позавидую им, богачам-то этим. Я вот пусть яблоки продаю, но дочка моя, да и сама я, остаемся в здравом уме». Я откусила от яблока. «А не знаете, почему Алла стала такой и мама ее?» «Сплетни это, ну, говорят, наследственные. Говорят, болела она жутко, и что лечили ее чем-то страшным». А Максим Воронцов? «Смотри, не влюбись в него», — захохотала женщина. «Тот он сердцеед. Дон Жуану ловелась, но ну, ты, поди, уже успела втрескаться-то. Вижу, что успела». «Что? Ни за что. Я учиться приехала». А в уме добавила. И разгадывать тайну порезанных фотографий из прошлого. «Кира». Подошел к нам Женя, пряче мобильник на толстом красном шнуре под пиджак. Вот ты где. Здравствуйте, Антонина! поприветствовал он мою собеседницу. Пора ехать, я отвезу тебя обратно в казимат. Услышав про казимат, Антонина покосилась на нас, распахнув глаза. Он шутит, объяснила я. Мы направились к машине, где меня снова приятно укачало. Ехали в полной тишине. Если честно, мне хотелось побыстрее вернуться, позавтракать и завалиться досыпать. Из меня бы вышла потрясающая летучая мышь или вампирша. Я обожала сумерки, темноту и мрак, желательно дождь, а не яркое солнце и зной в разгар летнего дня. У ворот в лапе Женя остановился на боковой полосе. Я вынырнула из полудрема только когда хлопнула дверца и сразу видела красный джип Макса. Оба парня, он и Костя, стояли на улице, Алла сидела внутри салона. Я не видела ее только рисунок, проступающий от горячего дыхания. Она чертила крок с выступающим за края плюсом. «Выдохнет, начертит, сотрёт». «Выдохнет и снова начертит и сотрёт». Тот самый рисунок, который был в клетке классиков. Пока Алла выдыхала, Максим протянул Жене красный бархатный мешочек, и водитель поскорее спрятал его в карман пиджака. Костя какое-то время пялился сквозь тонированные стёкла «Ауди», В точку ровно между моих глаз и что-то бормотал, вздрогнув, я пересела на другую часть заднего сиденья. Я не собиралась на него смотреть, принципиально разглядывала мусорку на противоположной стороне дороги. Пока Женя возвращался с передачкой, а красный джип, расстреливая щебенку из-под колес, газовал в сторону трассы, я выскользнула из салона, решив, что отосплюсь попозже. Жень, смотри, тут самокаты прокатные. Да и езжай, дальше я сама. Только приложение скачаю. Ты не знаешь, что это за шеринг? Нигде нет лейбла. Вертела я остов самоката. Они не прокатные, подошел Женя. Их выкинули, это же мусорка. Выкинули? Но они же совсем новые, ты уверен? Не могла я поверить, что существуют такие мусорки. Как-то раз я видел сваленную здесь мебель, на которую копил полгода. «Рублевка», — развел он руками. «То есть их можно просто забрать?» «Зачем тебе?» «Я покопаюсь в нем, а люблю чинить сломанное». Обрадовалась я добыче. «Такие стоят по пятьдесят тысяч. Давай один возьмем. Вот этот, зеленый». Вцепилась я в руль, не собираясь уступать, даже если он скажет нет. «Подогнать инструмент?» «Супер!» Женя не позволил идти через главные ворота с самокатом из мусорки, Он ловко закинул груз в багажник и выгрузил на парковочной площадке за казематом младших Воронцовых. Кажется, наша возня привлекла внимание. Сквозь занавеску первого этажа за нами наблюдала девушка. Я успела заметить ее кудрявые волосы, яркую помаду и строгий черный костюм с тугим красным галстуком вокруг черного ворота рубашки. Как только она засекла, что обнаружено, быстро скрылась, плотно задергивая все три ряда штор. «Там кто-то есть!» Подпрыгнула я к подоконнику, сложила руки возле щека, создавая тень, и попробовала присмотреться. «И не говори, что мне показалось. В доме кто-то ходит», — убеждала я Женю, похожая сейчас на свою мать, доказывающую, что только что звонил енот. «Конечно», — к моему облегчению быстро согласился он. «В доме куча обслуживающего персонала, клининг, повара, тренеры, коучи, ассистенты плюс сотрудники галереи Владислава Сергеевны. «Но не в Казимате. Ты сказал, туда никому нельзя. Может, кто-то из сотрудников Аллы, кто работает в оранжерее?» Посмотрела я через плечо на торчащий кукурузный купол цвета патоки на меди. «Точно нет», — бодро ответил Женя. «В оранжерее никто не работает, там всем управляет автоматика. Константин Серый настраивал систему лично. Костя, он типа айтишник?» У них с Максимом Сергеевичем свой стартап с проектом умных домов, когда внутри квартиры духовки, холодильники и туалеты управляются голосом. Хоть пиццу тебе закажут, хоть круиз. Туалет заказывает пиццу и круиз под джакузи? Ясно. С Костей мозги, с Макса бабки. Костя мне про камеры в доме сказал, но я ни одной не видела. Зачем он соврал мне? Женя промахнулся гаечным ключом, ударяя себя по пальцу. Камеры? переспросил он, не обращая внимания на травму. Сделав вывод, что я перехожу границу дозвольного, попробовала сменить тему, изобразив невинность девушки из серии «Но что эта бывшая гимнастка может знать о технике?» «Здесь столько иномарок», — обвела я руками коллекцию «Феррари Макса». «Наверное, камеры ради них?» «Видеоглазки, домофоны всякие». «А служба безопасности?» «Конечно, с этим порядок, не переживай». «Твой самокат не уведут. В поместье тебе ничего не угрожает», — уставился он на свой кровоточащий палец, перегородив мне обзор на купол оранжереи своим красным месивом. «Заклей лопухом», — подсказала я. Меня не пугала кровь. Я спокойно смотрела на отбитый палец Жени, размышляя, достаточно на него плюнуть или все-таки стоит обработать антисептиком. Женя кивнул и наклонился за пиджаком, который оставил на сидушке уличного стула. В этот момент из его нагрудного кармана звонко брякнуло. Красный бордовый мешочек. Мы оба смотрели на него сверху вниз, как на раздавленную колесами жабу, решая, кто из нас отковыряет ее с прогулочной дорожки. «Ты ведь не скажешь мне, что там внутри?» Вспомнила я, как Максим передал мешочек Жене перед тем, как все они смылись, оставив меня около мусорки. «Ты ведь не спросишь, чтобы у нас обоих не было проблем?» Быстро поднял мешочек Жене. Я услышала звон. «Мне надо ехать, Кира, инструменты привезу и оставлю тут». Достал он из нагрудного кармана пиджака белый платок, белее снега в самых заповедных, зонах и и обмотал им окровавленный палец. «Будь готова к семи». «К чему?» «К семи часам вечера», — повторил он. «В смысле, к чему мне готовиться всем вечера?» «Воронцовы устраивают ужин, в твою честь». Он говорил, а я наблюдала за вожделенным красным бархатом. И почему меня так тянет ко всему таинственному? Не могу пройти мимо загадки, интриги и домысла. Перечитала все детективы в книжном шкафу бабушки. Если бы папа не запретил пойти в стрелковую школу, из меня бы вышла классная сотрудница полиции. Но он записал меня в хоккейную команду, а мама на гимнастику. И там, и там я проверяла свои силы и тело на выносливость. Смогу ли забить шайбу, летящую со скоростью 100 км в час? Получится ли подбросить ленту, сделать три кувырка и снова поймать ее, стоя мостиком, превращающимся в шпагат над головой? Поэтому мне начинал нравиться дом Воронцовых. Совершенно точно, я больше не боялась Аллы и Максима, но боялась не разобраться в том, кто они. У Аллы слабый слух, она молится и висит на груди матери тряпичная кукла и выращивает сортовой газон и возится с хорьком, Максим больше похож на сына олигарха, он знает себе цену и несет себя миру снисходительно, позволяя Свите окружать его персону. Получалось, это у него, естественно, как моргать или дышать, а не как у меня. Когда я пробовала привлечь в прошлом году Лавочкина, Светка уговорила, чтобы я не осталась без парня на выпускном, разрядившись в каблуке и платье. Драные джинсы, подкатанные рукава футболок, стоптанные кеды, свитера с торчащими нитками и толстовки с принтами. Вот что я люблю. Занавеска на окне, под которым я проводила осмотр самоката, снова качнулась, моя смелость вздыбилась мурашками по позвонкам хребта. И, делая вид, что срочно приспичила в туалет, я направилась, просто прямо решив обойти резиденцию по периметру и стряхнуть необъяснимую мурашечность, вызванную качающимися занавесками. Постройки, дома, шатры, гаражи, парники — чего тут только не было. Первым делом я приблизилась к главному хозяйскому дому, той самой резиденции Воронцовых. Миновав круглые арочный лабиринт из кустовых роз, уворачиваясь от влажных поливалок, распыляющих воду сверху, а не фонтанчиками из земли, я рассматривала сооружения, возвышающиеся передо мной. Окна здания повторяли шипы роз, проще говоря, они выглядели острыми тонкими пирамидами, торчащими к небу. Внутри переливались витражные узоры, отбрасывая на меня скоп разноцветных бликов, словно я оказалась внутри калейдоскопа. Широкая закругленная лестница со ступеньками высотой в пару сантиметров поднималась к центральному входу. Озираясь по сторонам, словно проверяя, не нарушаю ли я какой-нибудь устав, я встала на верхней ступени, рассматривая дверь. Деревянная дверная арка, в которой разминулись бы два трактора, врезалась боками в темный камень из точно таких же булыжников, какими был выстлан пол казимата. Жесткое дерево в руках умелого зодчего уставилось на меня сюжетами неизвестной мне истории, зашифрованной здесь. Самым ярким элементом на арке оказался паук, притаившийся в центре паутины. Паука окружали порхающие птиц всех размеров и бабочки. Одну из них, нарушая все законы геометрии, мастер вырезал в натуральный размер на переднем плане прямо над пауком. Бабочка цеплялась за дверь тонким хоботком, удерживающим ее на весу. Приблизившись, я встала так, что бабочка оказалась точно напротив моей щеки. Еще полшага, и я могла бы прикоснуться к ней кожей, но за дверью раздались голоса, и на стертых подошвах кет я скатилась, как на лыжах, с лестницы без ступенек. Два сантиметра — это не ступенька. И со всех ног убежала варочные лабиринты розария. Удивило меня, что все здания, мимо которых я бежала, и даже деревянная дверь с пауком и бабочкой были оснащены компьютеризированными панелями с подсвеченным красным очертанием ладошки. Вход по отпечатку? в Собственный дом? Убегая подальше от хозяйской резиденции, я оказалась возле вытянутой постройки — который меня вывела тропинка, в переводе с воронцовского «променад», шириной с проезжую часть, со вздымающимися по обеим сторонам статуями. Если бы я стала психиатром, то вряд ли. Ведь я и так провела всю жизнь рядом со своей мамой. Мне было бы интересно заглянуть в подсознание Аллы, придумавшей все это». Женя сказал, что Алла создала проект резиденции. Неужели все это рождалось в ее блондинистой голове? Или я ничего не понимала в красоте и искусстве, или у Аллы представление об эстетике было слишком своеобразным. Но, шагая по тропе под нависающими надо мной статуями, упавшими друг на друга и остолбеневшими так, кто без головы, кто без руки, кто с половиной туловища, я постоянно прикасалась к себе — Оно все мои части тела. Если бы сейчас не стояла середина дня, я бы засунула свою смелость под обложки всех прочитанных детективов и, накрывшись за головой, спряталась бы в безопасной горке одеял. Снова паутина. Несмотря на выстриженные газоны, пихты, равнявшиеся лазерными указками, и симметричные розарии, никто не удосужился убрать со статуи паутины. Обхватив себя за плечи, я скорее засеменила к распахнутой двери ангара, надеясь увидеть лошадей, ну или единорогов. Я бы уже ничему не удивилась, но вместо живого передо мной предстала лишь сплошное мертвое «натур-морт». «Картинная галерея», — осматривалась я. Слева и справа возвышались ровные белые стены метров двадцать в высоту, освещенные не свечными люстрами, а энергосберегающими лампами. Пахло краской и чем-то горьким, сильно знакомым. «Герань!» — выдохнула я. «Конечно, так пахнет герань, как у нас дома с каждого подоконника. Этот запах я ни с чем не перепутаю. Так пахло в нашей квартире последние восемь лет с тех пор, как мы переехали в Нижний Новгород из Солнечногорска. Так пахли волосы и руки мамы, прозрачная кружка отца и его отлучки по вечерам. Так пахли истерики, тяпки, еноты и бредовая болтовня». Так пахли ей картины Воронцовой. Видимо, этот готовящийся вернисаж она так торопилась обсудить сегодня с Яной. Некоторые полотна в галерее возвышались до крыши на 20 метров. Средними считались трехметровые, но были и крошки, не больше стрекозьего крыла. Одной только краски на миллионы угрохали. Уткнулась я носом в разноцветные волны, добящиеся с прямоугольников рам. Я плохо разбиралась в искусстве, могла сказать только, что картины передо мной были яркими, очень пёстрыми. Их было много, очень. И они совсем не выглядели классикой, скорее очумелой импрессией, где важны цвет и динамика. Например, то, что возвышалось прямо передо мной, написали примерно так. Положили полотно на пол, вылили по углам три литра масляной краски желтого, красного, зеленого и белого цвета, а дальше перемешали валиком, метлой или вантузом. Моя мама справилась бы тяпкой. Чтобы рассмотреть изображенный рисунок, пришлось отойти. Манёвр сработал. Наконец-то я увидела то, что изобразила на картине художница. Дед Мороз? серьезно? Точнее, их было два. Они стояли лицами друг к другу, зеркальным отражением с перевернутыми створками озлобленных ртов. Ускорив шаг, я побежала между проходов, сворачивала произвольно то в одну сторону, то в другую, но везде видела одно и то же. Почему? Почему тут все нарисовано по два? Моя мама не переваривает цифру два, а Воронцова навешала парных рисунков по всей галерее, и что у них не нашло из другого ароматизатора воздуха, кроме как с запахом герани? Мои вопросы копились, как и желание побыстрее поговорить с Владиславой Сергеевной. Пустая стена, которую я облокотилась, чтобы отдышаться, на самом деле оказалась покрыта микрокартинами 3 на 3 сантиметра. «Эх, что, волоском писали?» — рассматривала я сюжеты, уже не удивляясь, что все по два. И читала вслух названия «Хлеб», на картине «Два ломтика хлеба», «Кукла», Пупсы, как в зеркале, повернутые друг к другу. Руки, сложенные молебенно. И десятки других двоек. Еще немного, и я уткнусь носом в плинтусы, чтобы прочитать название из положения планка. «Впечатляют?» — услышала я женский голос и поднялась на ноги, сделав кувырок. «Картины! Они впечатляют, не так ли?» — повторила девушка в красном галстуке и черной рубашке, та самая, которую я мельком заметила за занавеской. Эта коллекция Владиславы Сергеевны называется «Пара». Каждое изображение задвоено. Если в казимат Аллы и Макса был доступ только у двоих, то передо мной была Яна, ассистентка семьи. Она вышагивала вдоль стены на высоченных тонких шпильках красного цвета. Ее руки были небрежно опущены в карманы черных строгих брюк, заканчивающихся на щиколотках, Вьющиеся светлые волосы, небрежно уложенные на бок, касались ее плеча, затянутого тугой черной рубашкой. На глазах очки, в стальной оправе, и яркая помада на губах. Яна была похожа на модель, шагающую по подиуму. Присев рядом со мной на корточке, она ласково улыбнулась и представилась лично. «Меня зовут Яна. Прости, что напугала, возле окна не хотела пересекаться с Евгением. В последнее время он игнорирует мои просьбы. Уже дважды не привез заказ Максима Сергеевича вовремя». А жаловаться я на него не хочу. Все-таки коллеги. Улыбнулась она. Я отряхнула джинсы, хотя полы галереи были чище, чем мой обеденный стол в нижнем, с которого я ленилась стряхивать кружки. Мы готовим вернисаж с возможностью продать полотна. Поднялась с корточек Яна. Эти картины прекрасны. Коллекционеры покупают их за огромные деньги. А почему все по два? Спросила я. И Дед Мороз? Видение художницы пожала плечами Яна. «И название серии пара, поэтому все по два. Вам какая работа понравилась?» «Можно на ты?» предложила я. И Яна бодро кивнула. «Не знаю, я не люблю двойки. Плохие ассоциации, наверное, но это семейная ерунда. Не хочу грузить». «Тогда», — воодушевилась Яна, «поговорим про ужин. Я искала тебя, чтобы уточнить, есть предпочтения по кухне. Аллергии, пищевые пристрастия, иные ограничения» страсти, Типа, люблю ли я окрошку на квасе и селедку под шубой?» «Скорее!» — занесла Яна стилус над экраном планшетки, готовая записывать. «Не случится ли у тебя анафилактического шока от меда, орехов, шоколада, манго, рыбы или вдыхаемых пыльцовых плюс пылевых аллергенов?» «Пылевых? Яна, я обожаю пыль! Она лежит, и я полежу!» — хмыкнула я под нос. Так я всегда папе отвечаю, когда он просит убраться в комнате и ужин. Ничего не нужно, правда, я не привыкла к еде, которую не вижу, как готовят. Записано. Потянулась Яна к телефону. Тогда открытая кухня, чтобы готовили при тебе? Прислать список ресторанов и блюд на согласование. Нет, погоди, не надо ничего записывать и согласовывать. Поем, что дадут. Отлично, тогда оставляем первоначальный вариант. С облегчением выдохнула Яна, Радуюсь, что не придется переделывать из-за меня брони. Я пришлю свой номер, Кира. На связи 24-7. Пишите или звоните по любому поводу. Идет? Ну, я побегу. Приятного вечера. Я вышла из галереи Воронцовой старшей, держа курс к ранжереи Воронцовой младшей, приблизившись, рассматривала конструкцию из стекла и металла. Она была почти с 12-этажное здание. На крыше торчали десятки панелей. Солнечные батареи я сразу узнала, они тут, на каждом втором доме, были еще вентиляторы и что-то похожее на огромные кондиционеры. Здание выглядело хай-тековым, но опоры и перегородки между стекол покрывались зеленой патиной под старину. Воронцовы любили сочетать несочетаемые ухоженные сад и паутины, новенькие картины с непросохшей краской и разрушенные статуи с обломками под ногами. Вот и оранжерея Аллы выглядела смесью старинного и современного. Дернув ручку двери, я не сразу сообразила, почему она не отпирается. Подсказал мне голос. Кажется, пора крепить себе на плечо зеркало заднего вида, чтобы перестать вздрагивать. И чего они все подкрадываются ко мне со спины? «Нужно приложить ладонь вон туда», — подсказал мне голос. «Алла?» — обернулась я. «Ты вернулась?» Помня, что мать терпеть не может вопроса из серии «Как ты себя чувствуешь?» — я спросила. «А где были?» «Заказала винтажные лики, посеребрённые вентили. Нужно усилить полив в западном крыле. Пойдем покажу». Подошла она к двери и приложила руку к сканеру. «У тебя проход в оранжерею по биометрии?» — стояла я у нее за спиной. «Что тут?» — Незаконка? — запрещенка, — поправила она. — И нет, здесь ничего нет из того, о чем ты подумала. Прости нас, господи грешных. Но если ты не знала, на территории России произрастает 400 видов ядовитых растений. Белодонна, ясенец, вороний глаз, ландыш улыбнулась она. «Никогда не покупай букетики с ландышами у торгашей на улице. Во-первых, они занесены в Красную книгу, потому что вымирают в природе. А во-вторых, могут убить твою кошку. А то и тебя. Господи, помилуй нас!» перекрестилась она. «Ландыши?» — вошла я следом. «Могут меня убить?» «Это растение содержит конвалятоксин. Он способен остановить сердце. Надень, пожалуйста». Показала она пальцем на шкафчик, на открытых полках которого хранились резиновые сапоги и одноразовые комбинезоны. Когда мы с Аллой нарядились розовыми миньонами, в завершение образа она протянула маску. «Кислородная?» — поняла я, увидев, что шланг маски ведет к небольшому баллону. «Мы что, под воду нырнем? Алла как раз крепила у себя за спиной баллон, подтягивая лямки. «Чтобы ты не вдохнула случайно лишних спор или не чихнула своими?» Такой коллекции растений нет ни у кого в мире, Кирочка. Я развожу умирающие виды. Плюс мои изыскания помогают фармацевтам создавать лечебные препараты, косметику, мази. Недавно отец запатентовал коллагеновую аэрозольную кожу. Она помогает при ожогах. Брызгаешь и рано заживают, в шесть раз быстрее, не оставляя рубцу. Баллончик с кожей? И ты сама его придумала? В девятнадцать? Придумала давно, Кирочка, с детства. Вижу, больше, чем остальные... «Когда вы видите букетик с белыми цветочками, я вижу пыльцу, влияющую на белковые мостики мира нейротрансмиттеров, уничтожающие их, стирающие их». Алла проверяла показания на центральном красном ноутбуке, быстро бегая глазами по строчкам бесконечных колонок из цифр. «Ты все еще про ландыши? Никогда их не покупала и не буду». «Идеально!» — обрадовалась Алла, как Нео, в бегущих дорожках кода, умевшая рассмотреть язык своих обожаемых растений. «Пошли покажу кое-что уникальное и запомни». Обернулась она так быстро, что я чуть было в нее не врезалась, никогда не вдыхая аромат ландышей. «Ты к ним неравнодушна, да? Я неравнодушна к твоим нейротрансмиттерам. Надо бы погуглить, что это такое». Решила я, но забыла сказанное аллое слово уже через две минуты. Нет, не две, три. Мы шли по тропинкам, выложенным из квадратных устойчивых сеток. То и дело мне на голову попадали капли оросителей, и несколько раз мимо пронеслись быстрые черные тени. «Алла, что это ты видела?» — схватила я ее за рукав. «Летучие мыши, попугай, насекомые. Это божьи твари. Не бойся их, Кирочка». Она остановилась, повернувшись ко мне, приспустила маску с носа и рта. Что-то быстро прошептав, произнесла размеренно и четко. Отец использует в косметологии мои открытия. У него собственные бренды и сети аптек. Мои уравнения и формулы лечат суставы, язвы, выпадение волос, бесплодия и некоторые виды рака. Но я не учёная. И, если честно, решает не человек, а Бог, кто и когда должен родиться или уйти. Но папа говорит, не будет денег, не будет лаборатории, не будет моих открытий. Не на что будет содержать все это. Я должна быть полезной ради семьи, Чтобы мои растения цвели и процветали, приходится играть по правилам отца. Я ему уравнение, он мне деньги и новое оборудование. Как видишь, покрутила она золотое кольцо, на грани которого я заметила гравировку. На лекарствах, помаде и кремах можно неплохо заработать. Ты делаешь полезное дело, Алла. Лекарства всем нужны. Может, ты придумаешь такое, которое вылечит мою маму? А что с ней? Что-то с головой. Она застряла в прошлом. Мы все выкарабкались оттуда, порезанными на зигзаге. У всех в прошлом своя печаль, поэтому я люблю только их. А вернула она маску обратно на лицо. Растения. Они все понимают, помнят и всегда молчат. Ты знала, что мертвый пень будет питать через корни соседние деревья, его внучатые потомки? Жизнь и смерть — это больше, чем... Все привыкли думать, я докажу, вот увидишь. Что докажешь? что живое можно программировать, управлять, а значит, предвидеть. Я ничего не поняла, но звучало круто. Мы пробирались все глубже. Моя маска то запотевала, когда я делала выдох, то снова становилась прозрачная от вдоха. Я старалась почаще задерживать дыхание, чтобы все внимательно рассмотреть. А интересного тут оказалось немало. «Как красиво!» — уставилась я на круг женщин, вырезанных из камня, их было трое — и все они прижимались друг к другу спинами. В руках одна держала факелы, другие — нож и ключ. «Это фонтан? Он не работает?» Статуи заросли высокими вьюнами. Я заметила порхающих над ними птиц, услышала стрекот и щебетания, словно это был не парник, а уголок потерянной цивилизации времен Атлантиды, где рука об руку шагали знание, наука и мерзкая красота. «Это круг Каты, ответила Алла. «Так зовут твоего хорька?» «Так и есть. Геката — это имя богини, покровительницы колдовства и растений, особенно ядовитых», — обернулась Алла. Ее изображали на фреске тремя фигурами. Гекату считали и доброй богиней, дарующей плодородие, но чаще злой. Знаешь, Кирочка?» — остановилась Алла, поправляя слуховой аппарат. «В каждом из нас спрятаны и добро, и зло». И от каждого растения будущее лекарство и спасение, а в неумелых руках орудие убийства. И каждый человек тоже может как убивать, так и спасать. Ну, задумалась я. Наверное, я не сильна в философии. Вокруг нас проносились быстрые тени летучих мышей, огромных жуков и бесчетного количества бабочек и птиц. Я была рада, что у меня на лице маска. Не хотелось бы размазать по лбу какую-нибудь пиявку. «А если я кралась, пригибаясь, то Алла смело шагала по тропинкам, огороженным перилами, рассказывая то про одно растение, то про другое. А в моей оранжереи все держится на управлении суперкомпьютера, на программе, которую написал Костя», — продолжала Алла свою экскурсию. «Каждая секунда просчитана, когда полив, когда прикормка, когда дополнительный свет, влажность, когда выпускать мышей». «Нанятые рабочие только мешки с удобрениями таскают и заливают жидкости в техническом секторе. Внутрь могу войти только я и Костя. Он мой гений, мой хакер и мой жених». «Твой кто?» — ударилась я носком сапога о край абсолютно ровного квадрата плитки под ногами, споткнувшись а факт помолвки Кости и Аллы. «Мой жених, милая Кирочка, мой будущий супруг. Мы обвенчаемся осенью. Свадьбу хочу отметить на севере». В Аймеконе. Была там? Это дивный край. Просто дивный. Ты знала, что существует сорт пшеницы, устойчивый к 60-градусным морозам? Знала, что урожай из такого сорта в два раза больше? Я сама его вывела, Кирочка. Называется вермелион Это означает «алый». Эта пшеница заполнит собой весь мир. Жених пшеницы, алый. Что-то там про ледники и морозы. Я не услышала и половину, до сих пор пытаясь осознать, почему факт ее помолвки так меня взбудоражил. В голову лезли картинки с пазлами Аллы и кости, которые в моем воображении никак не удавалось соединить. Эта странность началась в подростковом возрасте. Я решила, что у меня ранняя стадия биполярки, когда смотрела на людей, а видела расчерченное поле из кусочков мозаики и могла соединять воображение их тела и души. Первый раз попробовала на светке когда парень из интернета пригласил ее погулять. Она показала мне его фотку, и я тут же расчертила его, подставляя рядом подругу. Но никак, совершенно никак не клеились друг к другу кусочки мозаики. Края оставались настолько неподходящими, что и молотком их друг к другу не прибить. Я просила Светку не ходить на свидание, сказав честно, как «Девчонка, девчонки, придурок, он, не ходи». Но когда Светка слушала мои советы о парнях, от подруги, которая до сих пор никого толком не целовала, не то что не встречалась, как нормальные парочки. Светка вырядилась в короткую обтягивающую юбку и шпильки, а она следующее утро пришла в школу с тарапинами на ногах. Соврала, что споткнулась на шпильках, и только спустя год рассказала, что тот парень напал на нее в машине. Разорвал колготки и блузку, она саданула ему по лицу связкой ключей, зажатых в кулаке, и сбежала, действительно рухнув на каблуках пару раз. Я стояла посреди оранжереи Воронцовой, окруженная ядовитыми растениями, летучими мышами, попугаями и жуками размеров с хомяков, а в голове раскладывала на пазл помолвленных алую костью, и получалось еще хуже, чем у Светки с тем маньяком. Или все это только моя фантазия, та самая латентная биполярка, которую я не хочу признавать. «Поздравляю со свадьбой». Монотонно пропахтела я сквозь запотевшую кислородную маску в лицо Алли, ожидавшей от меня хоть какой-то реакции. «Нечем дышать, Алла, в этой маске мне нечем дышать», — схватилась я за поручень «Сейчас повернись спиной, я усилю подачу кислорода». Она что-то нажимала у меня на спине и меня легонько шатала, надеюсь, от кислородного голодания, а не от новости о помолвке. «Ну как ты? Получше? Готова увидеть проект всей моей жизни?» Я кивнула и, стянув перчатку, Алла прикосновением руки к панели открыла проход в отсек, возле которого висела огромная золотая табличка с надписью «Пуя Раймонди, проект моей жизни». В центре зала громоздилось растение, похожее на десятиметровую свечку, уносящуюся к прозрачной куполообразной крыше в обхвате четыре метра. Алла вытянула руки к своему творению, Уя раймонди живет в андах и всего одно растение выжило не у них а в моей лаборатории вымирающий вид их вырубали ради пропитания для скота или строительного материала алла читала лекцию рассматривая цифры на мониторе с показателями к растению вело несколько проводов похожих на те что считывают электрокардиограмму сердца растение всю жизнь копит силы кирочка Целых 150 лет уходит на то, чтобы подарить 10 тысяч цветков. Они распускаются все разом за несколько минут. Как только семена созреют, растение умирает. Их предки видели динозавров, представляешь? Оно живет ради единственного в жизни цветения, чтобы сразу умереть. Вот бы увидеть это чудо. Я была бы самой счастливой на свете, если увижу ее цветы. А скоро она зацветет? Когда зацветет, никто не знает моей крошке перевалило за 135 ее транспортировка сюда обошлась в 45 миллионов огрузили через купол с вертолета те кто знал что это за кактус делали ставки как скоро пуя загнется оптимисты давали год этот срок вышел пять лет назад пять лет назад ты занимаешься всем этим с 14 с 12 вообще-то здесь мой эдем мой райский сад кирочка А мы сквозь и станем в нем Адамом и Евой. Но Адам и Ева не остались в раю. Алла одобрительно кивнула Вкусив запретный плод, это было даже не яблоко. Ты не знала, и оно не символизирует гм яблоко символ запретных знаний. Если что-то нельзя, не делай и не спрашивай, почему, и не пытайся объяснить, почему можно, нет, и все. Но они вкусили, и я тоже. «А тебе что-нибудь вообще нельзя? У тебя есть свой плод?» Начала я понемногу понимать ее аллегорический способ выражать свои мысли. «Только одно, Кирочка. Мне нельзя делать только одно». «И что?» Она водила пальцами по монитору жизненных показателей Пуи, как беспокойная родственница в палате реанимации безнадежного больного, который все еще жив благодаря ее усилиям и мольбам. «Снимать вот это» опустила Алла глаза на золотое пухлое кольцо вокруг мизинца.